Глава 21. А дело было так. До приисков серьга, жених и петля добрались, когда совсем уже стемнело. И это хорошо, что стемнело. Темнота была укрытием и, в случае чего, спасением для диверсантов. Укрылись в ложбинке неподалеку от старой кошары, где квартировали солдаты с милиционерами. Было тихо, безветренно и безлунно. «Стреляем, как только прозвучат взрывы», — напомнил шепотом серьга. «Прямо по кошаре длинными очередями. Отходим по моей команде. Жених, ты меня понял?» «Я тебя понял», — свистящим шепотом отозвался жених. «А ты петля?» «И мне понятно». «Ну-ну», — жестко усмехнулся в темноте серьга. Еще со вчерашней ночи после разговора с Гадюкиным Сергей вызрел окончательный план относительно петли. Ненадежным человеком был этот Петля, трусливым, скользким и подлым. Конечно, все они, диверсанты, здесь под и один другого краше, но даже при таком раскладе Петля подлее всех. Серьга знал людей, он их чувствовал и, можно сказать, видел всю их подноготную. И то, что он видел в Петле, ему совсем не нравилось. Черная душа у него, да к тому же он трус и, скорее всего, представлен с тайным заданием ко всей группе. Каким было это задание, того серьга, конечно же, доподлинно не знал, но в общих чертах, конечно, представлял. Ничего хорошего не таилось в том задании. Отсюда сам собой напрашивался вопрос «Что же с петлей делать?» Из вопроса также сам собой проистекал и ответ «Убрать петлю при первом же удобном случае, ликвидировать. Так будет лучше всего, лучше для всех». К тому же и следы замести тут очень даже легко. Диверсанты расходный материал, смертники, а значит, никто и доискиваться в случае чего не будет, отчего погиб диверсант петля. Погиб и погиб, как погибают все прочие диверсанты. Скосила вражеская пуля, вот и все. Тем более, что и сам змея такого же мнения. Напрямую, конечно, он Сергее его не высказал, но да Сергея не надо, чтобы напрямую, ему хватит и полунамека. Он, серьга, догадливый. Нужно только выбрать подходящий момент. А он напрашивался сам собой. Это ночная вылазка чем не подходящий момент? Они будут стрелять по милиционерам, милиционеры должно быть по ним, а пуля она и есть пуля, ей все равно, в кого попадать. Вот такой, стало быть, выработался у Сергея план относительно петли. И здесь единственно важным было то, чтобы петля раньше времени о нем не догадался, не почуял его. Трусы и подлецы, когда что-то касается их шкуры, очень даже чувствительные. Но ничего, небось, не догадается. Взрывы, хотя диверсанты их и ожидали, прозвучали неожиданно. Первый, второй, третий, чуть погодя, ахнули еще два взрыва. У кошары замельтешили чьи-то тени. «Стреляй!» — скомандовал Сергя и первым дал очередь. Справа раздалась другая очередь. Это стрелял жених. А вот слева, где находился петля, никто не стрелял. «Петля, падла, почему не стреляешь?» — проорал серьга. Петля что-то ответил, но Серга его не расслышал. Затем петля дал две короткие очереди. У кошары раздались крики, оттуда звонко щелкнули несколько винтовочных выстрелов. Серга еще раз полоснул длинной очередью наугад, жених сделал то же самое, а вот петля не выстрелил. Ни очередью, ни даже одиночным. «Ходу!» — скомандовал петля. — В степь! А то они сейчас попрут на нас в атаку! Их много! Пригнувшись и петляя, Серга бросился бежать. Где-то сзади послышался топот и тяжелое дыхание. Это следом бежали жених и петля. Бежали они недолго, домчались до какой-то ямы и свалились в нее. Нужно было перевести дух. То, что их могли настичь, Сергу мало беспокоило. В темноте и неразберихе, да еще когда ты напуганный, не так просто организовать погоню. «Все, значит, здесь?» — хищно оскалился во тьме серьга. «Это хорошо, что все. Петля, сука, ты почему не стрелял? Что, твоя поганая жизнь дороже наших? Ты, значит, так решил?» «Я стрелял?» — испуганным голосом ответил петля. «Дал две очереди, а потом у меня заклинило автомат». «Угу», — сказал серьга. «Заклинило автомат. Ну-ка дай его мне, твой автомат. Сейчас проверим». Протянув руку почти на угад, Серьга рывком выдернул автомат из рук петли, нащупал затвор, щелкнул затвором три раза подряд. Рабочий автоматик-то, сказал серьга. Ничего не заело. Ну, так я его починил, сказал Петля. Угу, починил. А вот это мы сейчас проверим. И Серьга приставил дуло автомата к груди петли. Ты это чего? испуганно спросил Петля. Э, -э, -э, э подал голос жених, — «зачем так? Не надо так!» «А ты, жених, помолчи», — сказал Серга, и в его голосе было что-то такое, что заставило жениха тотчас же умолкнуть. «Помолчи», — говорят тебе, — «к тебе у меня нет претензий, хоть ты и дурак, а вот к нему есть, так что молчи и слушай, а ты, сука, отвечай», — тем же самым тоном обратился Серга к петле, — «причем правду, а заврешь?» Так ведь мой палец так и просится, чтобы я разрешил ему спустить курок. Ну? Что тебе от меня нужно? Угрюмо спросил Петля. Я же сказал правду. Какое задание тебе дали немцы? Такое же, как и тебе? Ответил Петля. А помимо, я спрашиваю еще какое. Никакого. Раз, начал считать серьга. Два. Не жди счета три, не дождешься. «Присматривать за всеми вами», — сказал Петля, — «особенно за змеёй, и ликвидировать вас после того, как...» «После того, как СМЕРШ нам конкретно сядет на хвост, я правильно понял?» «Да. Ах, собака!» — выдохнул в темноте жених. «Жених, я же тебе говорил, что скоро ты удивишься!» В голосе Сергея прозвучала некая бесшабашность. «Вот ты и удивился!» Жених произнес еще несколько слов, на этот раз по-татарски. «Не стреляй!» — испуганным и одновременно просящим тоном произнес петля. «Я и не собирался никого ликвидировать. Зачем? Мы здесь все свои. А то, что немцы мне поручили, но поручили. Так и что же? Они там, а мы-то здесь. Не надо стрелять!» «А я и не собираюсь стрелять!» — спокойным, даже веселым голосом произнес серьга и нажал на спусковой крючок. Короткая автоматная очередь отшвырнула петлю к другому краю ямы. — Кто тебе сказал, брат мой, петля, что я буду в тебя стрелять? — уже совсем другим голосом произнес серьга. — Правильно ты сказал. Мы здесь все свои. Одинаковые мы. Слышь, жених, ты уже перестал удивляться? А тогда ходу. А то, как бы они не пустились и за нами следом. Ведомы мы их повадки». С Гадюкиным коротом и хитрым Серга и жених увиделись утром. «Ну как?» — равнодушно спросил Серга. «Положили смершевцев? Когда пойдем на похороны?» Кадюкин махнул рукой и спросил ответно. «А где петля?» «Пал смертью храбрых в неравном бою с врагом». Скорбным голосом ответил Серга. «Жених тому свидетель. Можно сказать, на руках у нас умер брат наш петля. Медаль бы ему дать за храбрость посмертно». «Понятно, что немецкую, какую же еще?» Гадюкин промолчал. Он прекрасно понял, какой смысл на самом деле таится в юрнических словах Сергея. И был ничуть не против этого истинного смысла. «А теперь затаились», — сказал он. «На прииски пока не ходим, в эфир тоже не выходим. Оружие надежно прячем, но так, чтобы оно было под рукой, а то мало ли. Что касаемо петли, знать не знаем, куда он подевался». «Может, не дождался Соли и отбыл, может, и еще что-то? Мы ему не сторожа. Да и не знали мы его раньше, здесь и познакомились». «Понятно», — в разнобой ответили диверсанты. «Отойдем», — Гадюкин глянул на Серегу. «Ты хочешь мне что-то сказать?» — спросил Серега, когда они отошли. «Хочу». «Ну, говори». «Мне кажется, ты и допустил промышку», — не сразу сказал Гадюкин Сергея. Как бы нам та промашка не вышла боком. Это ты о чем? С прищуром глянул Нагодюки на серьга. Я говорю о петле. А с усмешкой протянул Серьга, я уже и думать забыл об этом человеке, да и что о нем думать? Был петля и не стало петли, зато теперь все стало понятнее и проще. Не прибрал ты петлю вот что, а надо было бы прибрать, прикопать или хотя бы прикрыть бурьяном. А то ведь найдут. «Ну, найдут, и что?» «А то, что если найдут, то зададутся вопросом, что он делал ночью в степи, да еще во время взрывов и стрельбы, и свяжут его с нами. Многие видели его в нашей компании, и не раз. Ну и что с того?» Серга беззаботно сплюнул. «Видели, не видели. Сам же говоришь, что мы познакомились с ним только здесь. А до этого мы его и знать не знали. И пускай докажут». «Кто же мог знать, что он разбойник? Мы-то сами, честные, командировочные, за солью прибыли...» «Так-то оно так», — покрутил головой Гадюкин. «Именно так и никак иначе», — убежденно произнес серьга. «Да ты рассуди сам. Теперь-то все будут думать именно на него, на петлю. Ну, что это именно он взрывы устроил на приисках, да еще и вдобавок пострелял красноперых. Вот пускай и думают» и тем самым покойный Петля отведет от нас всякие подозрения. Хоть одно доброе дело сделает посмертно, — Серьга усмехнулся, — так что не переживай, все идет как надо. — Хотелось бы так считать, — в раздумье произнес Гадюкин, и на том их разговор закончился.